ГИПНОС По поводу сна этой скверной еженочной авантюры можно сказать лишь одно. Люди, ложась спать, каждый день проявляют смелость, которую трудно объяснить иначе, как непониманием, подстерегающей их опасности. БАДЛЕР Дохранят «Да меня милостивые боги, если, конечно, они существуют. В те часы, когда ни сила воли, ни наркотики, это коварное изобретение человека, не могут удержать меня. И я проваливаюсь в бездну сна. Смерть милосерднее. Оттуда нет возврата. Но тот, кто поднялся с самого дна сонной бездны, осунувшийся и осознавший происшедшее, никогда больше не ведает покоя. Какой я был дурак, что ринулся с непростительным азартом в таинственную область, куда закрыт доступ человеку. А кто был он, дурак или бог, мой единственный друг, который проник туда раньше и ввел меня в искушение? В конце его ждала жестокая расплата. Быть может, она ждет и меня. Вспоминаю, как мы познакомились на железнодорожной станции, где он приковал к себе внимание толпы зевак. Он находился в глубоком обмороке, и это придавало ему, худощавому, облаченному в черный костюм, удивительную строгость. На вид ему было лет сорок. Глубокие складки залегли на бледном овальном лице. Несмотря на некоторую худобу, в нем всё казалось прекрасным, даже лёгкая просить в густых вьющихся волосах и небольшой бородке, некогда цвета вороного крыла. Лоб был божественной формы и цвета пентелийского мрамора. Я со всей страстью скульптора представил себе, что это не человек, А скульптура Фавна из античной Греции, извлеченная из земли под руинами храма, которую оживили неизвестно каким образом в наш душный век, чтобы он постоянно ощущал пронизывающий холод и разрушительную силу времени. А когда он открыл огромные, горящие лихорадочным блеском глаза, я уже наверняка знал, что отныне он мой единственный друг, единственный друг человека у которого никогда прежде не было друга. Такие глаза, несомненно, видели величие и кошмары за пределами обычного сознания и реальности. Я сам лишь лелеял мечту постичь запредельное, и напрасно. Разогнав толпу Ратазеев, я предложил незнакомцу свое гостеприимство и положение своего учителя и наставника в области непознанного. Он безоговорочно согласился. Потом я обнаружил, что у моего друга мелодичный голос, глубокий, как звуки виолы и кристаллических сфер. Мы часто беседовали. И вечерами, и днем, когда я высекал из мрамора его бюсты и резал миниатюры из слоновой кости, пытаясь запечатлеть различные выражения его лица. Я не берусь рассказывать о наших исследованиях. Их мало что объединяло с миром, каким его себе представляют люди. Они были связаны с огромной устрашающей вселенной, с непознанной реальностью, лежащей за пределами материи, пространства и времени. О ее существовании мы лишь догадываемся по некоторым формам сна, тем редким фантасмогорическим видением, которое никогда не возникает у обычных людей и всего лишь один или два раза у людей, наделенных творческим воображением. Космос нашего обыденного существования, созданный той же Вселенной, как мыльный пузырь трубочкой шута, соприкасается с ней не больше, чем мыльный пузырь с насмешником шутом, когда тот втягивает его обратно по своей прихоти. Ученые мало интересуются миром сновидений, в основном они его игнорируют. А когда мудрецы занимались истолкованием снов, боги смеялись. Стоило однажды мудрецу с восточными глазами заявить, что пространство и время относительно, люди засмеялись. Но даже этот мудрец с восточными глазами высказал лишь предположение. Меня это не удовлетворяло, и я пытался действовать. Предпринял такую попытку и мой друг, отчасти успешную. Потом мы соединили наши усилия, и приняв экзотические наркотики, погрузились в ужасные запретные сны в моей студии в башне старинного особняка в древнем Кенте. Среди прочих душевных терзаний тех дней самой сильной была мука слова. Я никогда не смогу передать в словах то, что видел и узнал. Ни в одном языке нет соответствующих символов и понятий. Я утверждаю это потому, что сначала и до конца наши открытия касались лишь природы чувств, не связанных с впечатлениями, которые воспринимает нервная система обычного человека. Это были чувственные восприятия, но за ними лежали невероятные элементы пространства и времени, не наполненные определенным сущностным содержанием человеческий язык в лучшем случае передает общий характер наших опытов именуя их погружением или воспарением ведь на любом этапе откровения какая-то часть нашего сознания смело отрывается от реального и ощутимого летит над страшной темной исполненной страхов бездной преодолевая порой преграды странные вязкие облака «Эти черные бестелесные полеты мы иногда совершали в одиночку, иногда вдвоем. Когда мы бывали вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня. Я чувствовал, что он рядом, несмотря на его бестелесность. Зрительная память сохраняла его лицо. Золотое в удивительном свете, страшное своей нечеловеческой красотой. Горящие глаза... Юношеская свежесть, олимпийский лоб и тронутые сединой волосы и борода Мы не вели счет времени, оно стало для нас самой незначительной из иллюзий Должно быть, в этом и заключалось какое-то таинство Мы удивлялись, что совершенно не старимся Наши беседы были святотатственны и чудовищно амбициозны Ни боги, ни демоны не отважились бы на открытие и завоевания, которые мы обсуждали шепотом. Меня пронизывает дрожь, стоит мне вспомнить о них, и я не решаюсь пересказывать то, о чем мы с ним говорили. Упомяну лишь случай, когда мой друг написал на листке бумаги желание, не отважившись произнести его вслух, а я сжег этот листок и опасливо посмотрел из окна в усыпанное звездами ночное небо. Позволю себе намек. Всего лишь намек. Похоже, мой друг мечтал о самовластие во всей видимой вселенной и даже на этом не останавливался. Ему хотелось, чтобы земля и звезды перемещались в пространстве, согласно его воле, и чтобы он решал судьбы всех живущих. Клянусь, я никогда не разделял его необузданных желаний, и если в разговоре или письме мой друг когда-либо утверждал обратное, Это глубокое заблуждение. У меня не хватило бы духу замахнуться на то, что и язык-то не решается выговорить, хотя иные и зарабатывают на этом славу. Как-то ночью ветры из неведомых дали занесли нас в безграничную пустоту, запредельную и реальности, и мысли. Нас переполняло нечто такое, что не передать в словах, осознание бесконечности — приводившее нас в безумный восторг. Теперь что-то изгладилось из моей памяти, что-то я не в состоянии объяснить другим. Мы быстро преодолели одно за другим густые облака, и, наконец, я почувствовал, что мы достигли весьма отдаленных сфер, прежде нам недоступных. Мой друг далеко опередил меня, когда мы погрузились в наводящий благоговейный ужас, неизведанный воздушный океан, и я отметил дикую радость на столь памятном мне светящемся, слишком молодом лице. Вдруг оно будто скрылось в тумане, и одновременно меня метнуло в густое облако, которое я не смог преодолеть. Оно ничем не отличалось от других, но оказалось неизмеримо плотней, какой-то вязкой тягучей массой, если подобные термины допустимы при описании аналогичных свойств нематериальной сферы. Я чувствовал, что меня удерживает невидимый барьер, который мой друг и наставник успешно преодолел. Моя новая попытка преодолеть барьер закончилась пробуждением от наркотического сна. Я открыл глаза и увидел студию в башне в противоположном углу которой лежал бледный, все еще отключившийся от всего земного, мой товарищ по путешествию. Его мраморное, искаженное непонятной мукой лицо было невыразимо прекрасно в золотом лунном свете. Вскоре недвижное тело в углу шевельнулось, и дохранят меня в будущем, милостивые боги, от того, что мне довелось увидеть и услышать. Я теряю дар речи, вспоминая, как он кричал, какие жуткие видения ада мгновенно отражались в его черных глазах, обезумевших от страха. Добавлю лишь, что я потерял сознание и лежал без чувств. Потом мой друг очнулся и принялся трясти меня. Кто-то должен был утешить его в безмерном горе». Так закончились наши добровольные скитания в дебрях сновидений. Поверженный, потрясенный друг, побывавший за барьером, остерег меня от новых попыток проникнуть в незнаемое. Он даже не решился рассказать мне об увиденном, но, исходя из собственного горького опыта, решил, что спать надо как можно меньше, и стоит прибегнуть к наркотикам, если иначе нельзя удержаться от сна. Я вскоре убедился в его правоте. Как только я проваливался в забытье, меня охватывал невыразимый ужас. Мне казалось, что я старею после каждого вынужденного короткого сна, но мой друг старел еще быстрее. Жутко было наблюдать, как его кожа сморщивается, а волосы сидеют прямо на глазах. Наш образ жизни теперь совершенно переменился. Насколько мне было известно, друг всегда был отшельником. Он так и не открыл мне своего настоящего имени, не сказал, откуда он родом. А теперь он панически боялся одиночества, особенно вечерами. Компания в несколько человек его не удовлетворяла. Единственной отрадой друга стали многолюдные шумные сборища. Мы появлялись почти везде, где собиралась веселая молодежь. Наш возраст и внешность почти всегда вызывали насмешки, и меня это глубоко ранило. Но мой друг считал, что одиночество — большее зло. Он особенно переживал, когда оставался один под звездным ночным небом. Если ему случалось оказаться вечером вне дома, он боязливо поглядывал на небо, будто его преследовали какие-то небесные монстры. Вряд ли его притягивала какая-то определенная точка в небесном пространстве. Скорее, разные в разное время. Весенними вечерами его звезда горела низко на северо-востоке. Летом она стояла почти над головой. Осенью он искал ее на северо-западе. Зимой в ранние утренние часы он ждал ее появления на востоке. Меньше всего он опасался вечеров в середине зимы. Лишь через два года я понял, что его страх связан с какой-то конкретной звездой. Он высматривал определенную точку на небосводе и обращал взгляд в ее сторону. Я прикинул, что это одна из звезд созвездия «Северная корона». В это время мы снимали студию в Лондоне. Были, как и прежде, неразлучны, но никогда не заводили разговор о тех днях, когда пытались проникнуть в глубь таинственного нереального мира. Мы постарели и ослабели от наркотиков и нервного перенапряжения. Редеющие волосы и борода моего друга сделались белыми, как снег. Мы научились удивительно долго обходиться без сна и крайне редко отводили больше часа или двух на беспамятство, превратившееся для нас в такую страшную угрозу. И вот настало январское утро, туманное и дождливое. Все деньги вышли, и нам не на что было купить наркотики. Я уже распродал все бюсты и миниатюры из слоновой кости, и у меня не было средств на покупку. И у меня не было, и у меня не было средств на покупку мрамора. Собственно, у меня уже не было сил работать, даже если бы матери даже если бы материал был под рукой. Мы оба страдали, и в одну из ночей мой друг погрузился в глубокий сон, и я никак не мог его разбудить. Живо припоминаю сейчас эту сцену. Запущенная мрачная мансарда под самой крышей. Каплет дождь. Тикают настенные часы, тикают, руч... тикают ручные часы на туалетном столике скрипит незатворенный ставень в задней части дома издалека доносится городской шум издалека доносся городской шум приглушенный туманом и расстоянием но самое страшное глубокое мерное дыхание моего друга ритмичное дыхание словно отмеряющее моменты сверхъестественного страха и агонии духа блуждающего в запретных сферах невообразимых и чудовищно удаленных. Напряженное бдение чрезмерно утомляло меня. Невероятная цепочка впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я слышал бой часов, не наших. Наши были без боя, и мрачная фантазия избрала этот бой исходной точкой для бесцельных размышлений. Часы. Время пространство, бесконечность. А потом, как я это сейчас себе представляю, я мысленно вернулся к злополучной точке над крышей, за дождем, туманом и атмосферой, к созвездию Северная Корона, которая находилась сейчас на Северо-Востоке. Северная Корона, наводившая страх на моего друга, Сверкающий полукруг звезд должно быть горит и сейчас, невидимая глазу в неизмеримом космическом пространстве. Внезапно мой лихорадочно обостренный слух, казалось, уловил новый отчетливый звук в общей какофонии усиленной наркотиками. Низкий, чертовски навязчивый жалобный вой, протяжный, насмешливый, завущий. Он доносился издалека. Северо-востока Но не неотдаленный жалобный вой Лишил меня чувств И наложил на душу печать страха От которой мне не избавиться До конца жизни Не из-за него я кричал И дергался в конвульсиях Вынудив соседей и полицию взломать дверь Дело было не в том, что я услышал А в том, что увидел В темной, запертой, наглухо закрытой ставнями и шторами комнате из темного угла на северо-востоке Ударил зловещий красно-золотой луч Он не рассеивал тьму, а лишь струился на откинутую голову сновидца Колдовски явив лицо двойник, светящееся, необычайно молодое Запечатлевшееся у меня в памяти во время полета в космической бездне Тогда мы не ощущали пространства и времени, а мой друг, преодолев невидимый барьер, проник в тайну сокровенных, запретных дебрей ночных кошмаров. Вдруг голова приподнялась, черные влажные глаза в ужасе открылись, бледные губы исказила гримаса подавленного крика. Это искаженное гримасой бестелесное лицо — Молодое, светящееся в темноте, вызывало цепенящий смертельный страх Ни с чем не сравнимый ни на небе, ни на земле Мы не произнесли ни слова А между тем жалобный вой приближался, нарастал Я проследил направление взгляда черных обезумевших глаз Мгновенно увидел в источнике света и звука то, что открылось ему И забился в припадке эпилепсии переполошив жильцов и полицейских. Я так и не смог, как не старался рассказать, что именно мне довелось увидеть. И на застывшем лице моего друга уже ничего не прочтешь. Он, конечно, видел несравненно больше, чем я, но он никогда не заговорит снова. Но теперь я всегда настороже, потому что боюсь насмешливого, ненасытного гипноса, властителя снов, ночного неба, Безумной жажды познания и философии происшедшее так и осталось тайной не только для меня Чей разум повредило нечто таинственное и ужасное Но и для других У которых эта история непонятно каким образом стерлась из памяти Возможно это чистая случайность А возможно и безумие По неизвестной причине все вокруг утверждают Что у меня никогда не было никакого друга что я заполнил свою трагическую жизнь искусством, философией и безумными фантазиями. В ту памятную ночь соседи и полицейские утешали меня как могли, а врач дал что-то успокоительное. Никто и не заметил следов ночного кошмара. Мой поверженный друг не вызвал у них жалости. Напротив, обнаружив его неподвижного на кушетке, они разразились похвалами, вызвавшими у меня лишь тошноту. Я в отчаянии отвергаю свалившуюся на меня славу и часами сижу, одурев от наркотиков, лысый, морщинистый, седобородый старик, жалкий и беспомощный, вознося восторженные молитвы предмету, найденному ими в студии. Люди утверждают, что я не продал свое последнее творение и в восторге указывают на того... Кто в свете золотого луча навеки охладел, окаменел и умолк. Это все, что осталось от моего друга и наставника, Который вел меня к безумию и самоуничтожению. Столь божественную голову из пентелийского мрамора Могли изваять лишь в античной Греции. Вечно юное прекрасное лицо с бородкой, Изогнутые в улыбке губы, Олимпийский лоб и корона густых вьющихся волос. Говорят, я воял по памяти себя двадцатипятилетнего. Но в основании бюста, начертано греческими буквами лишь одно имя Гипнос.